Практика пятая. Метта. Медитация метта – это практика совершенствования понимания, любви и сострадания посредством глубокого взгляда, сначала на себя, а затем на других. Если мы любим себя и заботимся о себе, мы сумеем стать гораздо более полезными другим людям. Эту медитацию можно практиковать частями или целиком. Даже если просто сказать всего одну строку из медитации метта, это принесет в мир больше сострадания и исцеления. Любить значит прежде всего принимать себя такими, какие мы есть на самом деле. Вот почему первая практика любви в этой медитации называется «Познай себя». Выполняя ее, мы видим условия, благодаря которым мы стали такими, какие мы есть. Это облегчает принятие самих себя со всеми нашими страданиями и счастьем. Метта на языке пали означает «любящая доброта». Мы начинаем практику с устремления «пусть я буду», затем выходим за пределы устремления и глубоко смотрим на все положительные и отрицательные характеристики объекта медитации. В данном случае на самих себя. Готовность любить еще не любовь. Мы смотрим глубоко всем своим существом, чтобы обрести понимание. Мы не просто повторяем слова, подражаем кому-то или стремимся к какому-то идеалу. Практика медитации на любовь – это не самовнушение. Мы не просто говорим «я люблю себя», «я люблю всех существ». Мы глубоко всматриваемся в наше тело, наши чувства. различающие мысли, ментальные события и сознание. И всего через несколько недель стремление к любви становится сильным внутренним намерением. Любовь входит в наши мысли, слова и действия. И мы замечаем, что стали спокойными, счастливыми и легкими в теле и духе. Мы защищены от опасности и боли, свободны от гнева, скорби, страха и тревоги. Практикуя, мы замечаем, сколько уже накоплено покоя, счастья и легкости. Мы также понимаем, что опасаемся внезапной беды. Мы видим признаки гнева, раздражения, страха, беспокойства и тревоги. По мере того, как мы осознаем свои чувства, углубляется самопонимание. Мы видим, как страхи и недостаток покоя лишают нас счастья. Осознаем ценность любви, сердечности и сострадания. В этой медитации на любовь понятие гнева, скорби, страха и тревоги относятся ко всем нездоровым, негативным состояниям ума, которые обитают внутри, лишая нас мира и счастья. Злость, страх, беспокойство, страстное желание, жадность и невежество – это великие страдания нашего времени. Практикуя осознанную жизнь, мы можем справиться с ними – и наша любовь превращается в эффективные действия. Эта медитация на любовь, адаптированная учителем Буддхат Гошей из Витсудхи Маги – «Пути очищения», текста, который составлен из поучений Будды в V веке. Чтобы практиковать эту медитацию, сядьте прямо и неподвижно, успокойте тело и дыхание, а затем повторяйте текст. Положение сидя прекрасно подходит для этого упражнения. В такой позе вы не слишком отвлекаетесь на другие занятия и потому можете глубоко взглянуть на себя, таких, какие вы есть, развить любовь к себе и определить наилучшие способы выражения любви в этом мире. Пусть я буду спокойным, счастливым и легким в теле и духе. Пусть она будет спокойной, счастливой и легкой в теле и духе. Пусть он будет спокойным, счастливым и легким в теле и духе. Пусть они будут спокойными, счастливыми и легкими в теле и духе. Пусть я буду защищен от опасности и боли. Пусть она будет защищена от опасности и боли. Пусть Он будет защищен от опасности и боли. Пусть они будут защищены от опасности и боли. Пусть я буду свободен от гнева, скорби, страха и тревоги. Пусть она будет свободна от гнева, скорби, страха и тревоги. Пусть он будет свободен от гнева, скорби, страха и тревоги. Пусть они будут свободны от гнева, скорби, страха и тревоги. Начиная практиковать эту медитацию на любовь, мы упоминаем себя. Я Пока не научитесь любить себя и заботиться о себе, вы не сможете оказать значительную помощь другим существам. После этого практикуйте, упоминая других. Он, она, они. При этом сначала думайте о тех, кто вам нравится. Затем о тех, к кому вы относитесь нейтрально. После этого о тех, кого любите. И, наконец, вспомните людей, одна мысль о которых вызывает страдание. Согласно поучениям Будды, человек состоит из пяти элементов, называемых на санскрите скандхами. Это форма, тело, чувства, различающие мысли, ментальные события и сознание. Представьте, что вы инспектор, а эти элементы – ваш участок. Чтобы узнать реальную ситуацию внутри себя, вы должны знать свою собственную территорию в том числе внутренние элементы, которые находятся в состоянии войны друг с другом. Чтобы достичь гармонии, примирения и исцеления внутри, вы должны понять себя. Вглядываясь и вслушиваясь в себя, изучая вашу территорию, вы приступаете к медитации на любовь. Начните эту практику, исследуя свое тело. Спросите, каково мое тело в эту минуту, каким оно было в прошлом, каким будет в будущем. Позже, когда вы перейдете к медитации на тех, кто вам нравится, кому вы относитесь нейтрально, кого любите и кого ненавидите, тоже начинайте с рассмотрения их физических аспектов. Вдыхая и выдыхая, визуализируйте лицо человека, походку, осанку и жесты. Его сердце, легкие, почки и все остальные органы. Не жалейте времени на то, чтобы донести все эти детали до своего сознания. Но всегда начинайте с себя. Когда вы ясно видите свои пять скандх, понимание и любовь возникают сами собой. И вы знаете, что нужно делать, а что нет, чтобы заботиться о себе. Загляните в свое тело, чтобы увидеть, находится ли оно в равновесии или страдает от болезни. Посмотрите на состояние своих легких, сердца, кишечника, почек и печени, чтобы увидеть реальные потребности тела. Когда вы это сделаете, вы будете есть, пить и действовать так, чтобы проявлять любовь и сострадание к своему телу. Обычно вы следуете укоренившимся привычкам. Но когда вы смотрите глубоко, вы видите, что многие из этих привычек вредят вашему телу и уму. Поэтому вы стараетесь изменить привычки таким образом, чтобы они способствовали хорошему здоровью и давали жизненную силу. Затем наблюдайте за своими чувствами, будь они приятными, неприятными или нейтральными. Чувства текут в нас как река, и каждая из них подобно капле воды в этой реке. Посмотрите на поток своих чувств и заметьте, как они появляются. Определите, что мешает вам быть счастливыми, и сделайте все возможное, чтобы изменить это. Тренируйтесь прикасаться к чудесным, освежающим и целительным элементам, которые уже есть в вас и в мире. Поступая так, вы становитесь сильнее, вам легче любить себя и других. Затем медитируйте на свои различающие мысли. Будда заметил. Больше всего в этом мире страдает тот человек, у которого много неправильных представлений, а большинство наших представлений ошибочны. Вы видите змею в темноте и паникуете, но ваш друг зажигает свет, и вы обнаруживаете, что перед вами всего лишь веревка. Необходимо знать, какие ошибочные воззрения заставляют вас страдать. Пожалуйста, напишите на листе бумаги красивым почерком фразу «Ты уверен?» и приклейте на стену. Медитация на любовь учит нас смотреть с ясностью и безмятежностью, чтобы улучшить способ восприятия мира. Затем наблюдайте за своими ментальными событиями, внутренними состояниями и тенденциями, которые побуждают вас говорить и действовать. Старайтесь глубоко искать истинную природу ваших умственных событий, как на вас влияет ваше индивидуальное сознание, а также коллективное сознание семьи, предков и общества. Нездоровые ментальные события вызывают много тревог, а полезные приносят любовь, счастье и освобождение. Наконец, посмотрите на свое сознание. Согласно буддизму, оно похоже на поле, почве которого есть всевозможные семена зерна любви сострадания радости и невозмутимости зерна гнева страха и тревоги а также зерна осознанности сознание это хранилище в котором содержатся все эти семена все возможности того что может возникнуть в вашем уме когда ум не спокоен причиной могут быть желания и прочие эмоции в сознании хранилища Чтобы жить в мире, необходимо осознавать свои склонности, свои привычные энергии, чтобы проявлять самообладание. Это упражнение обеспечивает профилактику здоровья. Внимательно изучите природу своих чувств, чтобы найти их корни и понять, какие из них необходимо преобразовать. Смотрите глубоко, чтобы питать те чувства, которые приносят мир, радость и благополучие. Можно продолжать практику, выражая следующие устремления: сначала для себя, затем для других. Пусть я научусь смотреть на себя глазами понимания и любви. Пусть я научусь смотреть на неё глазами понимания и любви. Пусть я научусь смотреть на него глазами понимания и любви. Пусть я научусь смотреть на них глазами понимания и любви. Пусть я смогу распознать в себе семена радости и счастья. Пусть я смогу распознать в ней семена радости и счастья. Пусть я смогу распознать в нем семена радости и счастья. Пусть я смогу распознать в них семена радости и счастья. Пусть Я научусь определять и видеть в Самом себе Источники гнева, влечения и запутанности. Пусть Я научусь определять и видеть в Ней Источники гнева, влечения и запутанности. Пусть Я научусь определять и видеть в Нем Источники гнева, влечения и запутанности. Пусть Я научусь определять и видеть в Них Источники гнева, влечения и запутанности. Пусть я научусь смотреть на себя глазами понимания и любви. Однажды, когда мы в деревне Слив практиковали медитацию на любовь, одна молодая мирянка сказала мне, «Когда я медитировала на своего парня, я обнаружила, что начала любить его меньше. А когда я сосредоточилась на человеке, который мне совсем не нравился», «Я вдруг возненавидела саму себя». До медитации ее любовь к мужчине была настолько страстной, что девушка не замечала его недостатков. Во время практики она стала видеть его более отчетливо и поняла, что он не столь совершенен, как она себя представляла. В ее любви теперь появилось больше понимания, и поэтому это чувство стало глубже и здоровее. Девушка также испытала новое прозрение относительно человека, который вызывал у нее сильную неприязнь. Она увидела, какие обстоятельства сделали его таким, и поняла, сколько страданий причинило ему своими негативными чувствами. Здесь мы тоже начинаем с себя, чтобы понять собственную истинную природу. Пока мы отвергаем себя, вредим своему телу и уму, Нет смысла говорить о любви и открытости к другим существам. Благодаря внимательности мы можем распознать свои привычные способы мышления и содержания мыслей. Светом внимательности мы освещаем свои нейронные пути, чтобы ясно их различать. Когда мы видим формы или слышим звуки, наше внимание может быть подобающим или неподобающим. Благодаря внимательности мы сумеем определить качество своего внимания в настоящий момент. Затем ослабить неподобающее умственное внимание и воспитывать подобающее. Последнее называется на санскрите йониса манаскара. Оно приносит счастье, мир, ясность и любовь. Неподобающее внимание, а йониса манаскара, наполняет ум печалью, гневом и предрассудками. Внимательность помогает нам практиковать подобающее внимание и поливать в себе семена мира, радости и освобождения. Затем с помощью внимательности мы освещаем свою речь. Так мы обретаем способность использовать любящую речь и иногда умолкать, чтобы не сказать что-нибудь резкое или разрушительное для себя и других. Затем мы переключаемся на свои физические действия. Внимательность освещает все наши привычки. Как мы стоим, сидим, ходим, улыбаемся, хмуримся, смотрим на других людей. Мы понимаем, какие из наших поступков приносят пользу, а какие вред. Понимание самих себя и других – это ключ, который открывает двери любви и позволяет принимать себя и всех существ. Пусть я сумею распознать в себе семена радости и счастья, и прикоснуться к ним. Почва нашего ума содержит много семян, положительных и отрицательных. Мы подобны садоводам, которые отбирают наилучшие семена, а затем поливают и взращивают их. Прикосновение к семенам радости, покоя, свободы, стойкости и любви в самих себе и в окружающих людях – это важная практика, которая помогает нам расти в направлении здоровья и счастья. Пусть я научусь определять и видеть в себе источники гнева, влечения и запутанности. Мы смотрим глубоко, чтобы понять, как возникли эти негативные эмоции. Долго ли они находятся внутри нас и каковы их корни. Мы практикуем внимательность повседневной жизни, чтобы научиться осознавать присутствие таких ядов, как влечение, гнев, заблуждение, высокомерие и подозрительность. мы можем присмотреться и увидеть, сколько страданий они причиняют нам и окружающим. Прежде чем мы сумеем помочь другим людям справиться с гневом, мы должны приобрести навык преодоления этого чувства в самих себе. Споры всегда поливают наши семена гнева и злости. Когда возникает гнев, вернитесь к себе и используйте энергию внимательности, чтобы обнять, успокоить и осветить эту болезненную эмоцию. Не думайте, что вам станет лучше, если вы наброситесь на другого человека и заставите его страдать. Он может отреагировать еще резче, и гнев только усилится. Будда учил. Когда возникает злость, следует закрыть глаза и уши, вернуться к себе и постараться определить источник этого чувства внутри себя. Преобразование гнева и злости необходимо не только для вашего личного освобождения. Пользу получат все вокруг и даже те, кто находится на большом расстоянии. Посмотрите на свой гнев пристально, так же, как смотрели бы на своего ребенка. Не стоит его отвергать или ненавидеть. Медитация не предлагает превратить себя в поле битвы, на котором одна сторона воюет с другой. Сознательное дыхание успокаивает и умиротворяет гнев, а внимательность просвечивает его насквозь. Гнев – это всего лишь энергия, а любую энергию можно преобразовать. Медитация – это искусство использования одного вида энергии для преобразования другого. «Пусть я научусь каждый день питать в себе семена радости». пусть я научусь каждый день питать в ней семена радости, пусть я научусь каждый день питать в нем семена радости, пусть я научусь каждый день питать в них семена радости, пусть я буду жить чисто, ровно и свободно, пусть она будет жить чисто, ровно и свободно. Пусть он будет жить чисто, ровно и свободно. Пусть они будут жить чисто, ровно и свободно. Пусть я буду свободен от привязанности и отвращения, но не стану равнодушным. Пусть она будет свободна от привязанности и отвращения, но не станет равнодушной. Пусть он будет свободен от привязанности и отвращения. но не станет равнодушным. Пусть они будут свободны от привязанности и отвращения, но не станут равнодушными. Эти устремления помогают нам поливать семена радости и счастья, лежащие глубоко в сознании хранилища. Представление о том, какие явления принесут нам счастье, всего лишь ловушка. Мы забываем, что это не более чем идеи. Наша идея счастья может помешать нам быть счастливыми. Когда мы уверены, что счастье непременно должно принимать определенную форму, мы не видим возможностей для радости, которые находятся прямо перед нами. Счастье – не личное дело. Оно имеет характер взаимодействия. Если вы сумели вызвать улыбку на лице у одного человека, его счастье питает и вас. Когда вы учитесь способствовать миру, радости и счастью, вы делаете это для всех. Начните питать себя радостными чувствами. Практикуйте медитацию при ходьбе, наслаждаясь свежим воздухом, деревьями и звездами на ночном небе. Что лучше делать, чтобы питать себя? Важно обсудить эту тему с сердечными друзьями, чтобы найти действенные способы взращивать радость и счастье. Когда вы преуспеете в этом, ваши страдания, печали и другие болезненные ментальные события начнут трансформироваться. «Пусть я буду жить чисто, ровно и свободно». «Чисто» — перевод вьетнамского слова, которое буквально означает «прохладной» или «неподверженной лихорадке». Ревность, гнев и страстное желание — это загрязнение подобные лихорадки. Ровно указывает на устойчивость. Шаткий, нестабильный человек не сможет многого достичь. Необходимо ежедневно делать хотя бы несколько твердых шагов в направлении цели. Каждое утро, чтобы не сбиться с курса, вы заново напоминаете себе о преданности своему пути. Вечером, перед сном, уделите несколько минут обзору прожитого дня. Продвинулся ли я сегодня в направлении своих идеалов? Если вы видите, что сделали два или три шага в нужную сторону, этого достаточно. Если нет, скажите себе, завтра у меня получится лучше. Не сравнивайте себя с другими. Смотрите лишь на себя. Идете ли вы туда, куда стремитесь? Принимайте прибежища только в надежных вещах. Если вы опираетесь на что-то неустойчивое, вас ждет падение. Возможно, не всякая сангха обладает стабильностью, но все же мы обычно принимаем прибежище в санке. Это мудро, ведь в любой общине есть люди, которые усердно практикуют. Свобода означает искусство не попадаться в ловушку вредных желаний и цепляния. Мы не привязываемся ни к престижным университетам, ни к дипломам, ни к высоким званиям. Время от времени мы встречаем таких людей, которые свободны и могут делать все, что необходимо. Равнодушие. Когда мы равнодушны, ничто не ощущается как приятное, интересное или достойное наших устремлений. Мы не испытываем любви и не умеем понимать других. Жизнь лишена радости и смысла. Мы не способны любоваться природой, не слышим детского смеха. Мы не можем прикоснуться к страданию или счастью других существ. Если вы погружаетесь в состояние безразличия, попросите друзей о помощи. Несмотря на все страдания, жизнь наполнена множеством чудес. Свободный от привязанности и отвращения. Та любовь, взращивать которую советует нам Будда, не имеет ничего общего с привязанностью или инстинктом собственника. Все мы, молодые и старые, склонны привязываться. Как только мы родились, у нас уже возникла привязанность к своему «я». В здоровых любовных отношениях обычно присутствует определенная доля собственничества и привязанности. Однако, если этого слишком много, то страдают оба, и любящий, и любимый. Если отец думает, что он владеет сыном, или молодой человек пытается ограничивать свою девушку, то любовь становится тюрьмой. Это проявляется и в отношениях между друзьями, учителем и учеником и так далее. Привязанность перекрывает поток жизни, а при отсутствии внимательности легко переходит в неприязнь. И цепляние, и отвращение ведут к страданиям. Смотрите глубоко, чтобы определить, какова природа вашей любви – и сколько в ней привязанности, деспотизма и собственничества. Тогда можно начинать распутывать узлы. Семена настоящей любви, доброта, сострадание, радость, невозмутимость уже есть в нашем сознании хранилище. Благодаря практике глубокого видения семена боли и цепляния иссекают, а положительные прорастают и дают побеги. мы можем трансформировать привязанность и отвращение и в результате обрести способность к всеобъемлющей любви.